Дабы оно было полным, мы должны были бы дать изображение всей внутренней и внешней природы во всех ее деталях. Но философия может показать лишь главные эпохи этого движения. Если бы нам было доступно изобразить все промежуточные члены ощущения... то это необходимо должно было бы нас привести к дедукции всех качеств в п р и р о д е Но это невозможно. Это третье, непосредственно содержащее в себе соединение, есть такое мышление, в котором уже содержится особенность. Это... Кантовский интуитивный рассудок. Интеллектуальное созерцание или созерцающий интеллект. Шеллинг как раз и называет интеллектуальным созерцанием преимущественно это абсолютное единство противоречий. Я здесь не односторонен по отношению к другому. Оно е с т ь т в е н н о Тождество бессознательного и сознательного, но не такое тождество, основание которого лежит в самом «я». Это «я» должно быть абсолютным началом. Вся ф и л о с о ф и я исходит из некоего начала, которое в качестве абсолютно тождественного не объективно. Ибо если это начало объективно, то этим сразу же положено разделение, и ему противостоит некое другое начало. Но начало есть разрешение этой противоположности и потому само по себе необъективно. Каким образом может быть вызвано в сознании и понято такое начало, что является необходимым, если оно есть условие понимания всей философии? Не требуется доказательство того, что через понятие оно столь же мало может быть понято, сколь и изображено. Понятием Шеллинг называет именно «обыденные рассудочные категории». В действительности же понятие есть конкретное, бесконечное внутри себя мышление. Следовательно, ничего больше не остается, как изобразить его в некотором непосредственном созерцании. Если бы существовало такое созерцание, которое имело бы своим объектом абсолютно тождественное, то что... то в себе не есть ни объективное, ни субъективное, и если бы ссылались в пользу такового созерцания, которое ведь может быть только интеллектуальным созерцанием, на непосредственный опыт, то встал бы вопрос, чем можно снова придать этому созерцанию объективный характер? То есть, как может быть успокоено наше сомнение, не основано ли это созерцание на субъективной иллюзии, если не существует всеобщей, признаваемой всеми людьми, объективности этого созерцания? Значит, это в себе интеллектуальное начало Должно было бы быть дано в некотором опыте, чтобы можно было на него сослаться. Объективностью интеллектуального созерцания является искусство. Только художественное произведение отражает мне то, что не отражается ничем другим. то абсолютно тождественное, что уже отделилось даже в самом «я». Искусство есть объективность тождества и знания этой объективности. В одном и том же созерцании «я» здесь и с о з н а ё т себя и бессознательно. Это ставшее объективным интеллектуальное созерцание есть объективное чувственное созерцание, но совсем другую объективность представляет собою понятие «усмотренная необходимость». Таким образом, предполагается существование начала как для содержания философии, так и для субъективного философствования. С одной стороны, учение Шеллинга требует, чтобы мы отдавались интеллектуальному созерцанию, а с другой стороны оно требует, чтобы этот принцип был также и подтвержден. И это подтверждение получается в художественном произведении. Последнее. есть высший способ объективации разума, потому что в нем сочетаются чувственные представления с интеллектуальностью. Чувственное существование является лишь выражением духовности. Высшая объективность, достигаемая субъектом, Высшее тождество субъективного и объективного есть то, что Шеллинг называет силой воображения. Он таким образом понимает искусство, как наивнутреннейшее и наивысочайшее, которую сразу приводит интеллектуальное и реальное, и он смотрит на философствование, как на художественную гениальность. Но в действительности искусство и сила воображения не суть в ы с о ч а й ш а е ибо идея, дух не может получить истинное выражение тем способом, каким искусство выражает свою идею. Это всегда некий способ созерцания. И из-за этой чувственной формы существования произведение искусства не может соответствовать духу. Таким образом... Поскольку Шеллинг обозначает это последнее достижение как силу воображения, как искусство, само последнее представляет собою в субъекте подчиненную точку зрения, и таким образом само это достижение не есть то требуемое абсолютное тождество субъективного и объективного. следовательно хотя со стороны его субъективного мышления разумное спекулятивное мышление и требуется однако нельзя сказать ничего другого кроме того что если интеллектуальное созерцание представляется себе ложным то ты им не обладаешь таким образом Отпадает необходимость что-то доказать, сделать понятным. Шеллинг непосредственно требует правильного понимания. Идея, следовательно, ассорторически предпосылается как начало. Абсолютное есть абсолютное тождество субъективного и объективного. абсолютное безразличие реального и идеального, формы и сущности, всеобщего и особенного в этом тождестве двух противоположностей. Нет ни одной, ни другой. Но это также не абстрактно пустое сухое единство. Это было бы Логическим тождеством, классифицированием по общим признакам, при котором различие остается вне них».